Синклер заморгал, пытаясь побороть речь в глазах. Во рту пересохло, душа как будто отупела, а тело и разум безумно устали. Каждый его мускул болел, но, несмотря на безумную усталость, он поднял глаза на монитор в командном центре своего ЛС. Столик командира был завален обрывками бумаги. Мониторы вокруг отражали диаграмму Маккарты. Синклеру, казалось, он знает это место наизусть. «Мы находимся внутри», – докладывал Китман через переговорное устройство. «Нас преследует. Нас обманул один из прослушивающих постов. По крайней мере, на этот раз мы сумели убить их раньше, чем они взорвали потолок. Мы здесь, Синг. Теперь наша победа лишь дело времени». «Будьте осторожны», – предупредил Синклер, и внутренности его заныли. «Да, разведка докладывает, что они в курсе того, что мы уже вошли внутрь. Мои люди открывают огонь. Нас ожидает настоящая схватка». Китман говорил, как в экстазе. Скайла улыбнулась, и лицо ее засветилось. Он протянул к ней руки, притянул, обнял и прижал к себе. Тело ее было теплым и сильным, груди мягко упирались ему в грудь. Он отстранился, поглядел ей в глаза. Стаффа Кайла звала его, и небесные глаза Кайлы обрели желтоватый оттенок глаз Кайлы. Классические черты лица Скайла моментально изменились. Стаффа вновь позвала его Кайла. Просыпайся, будь ты проклят. Они прорвались. Глаза его открылись. Он увидел сумрачную серую комнату с каменными стенами и грубой деревянной мебелью. Он прищурился и попытался сесть. Где? Второй уровень рядом с пунктом очистки воды. Кайла смотрела на него, поджав губы. Лицо ее было бледным. «Вывести всех с первого и второго уровней. Взорвать шахты под кварталами Новис. Что случилось с нашим отрядом там?» «Мы не знаем. Они попытались пробить тоннель. Что-то пошло не так. Риганцы захватили их. Кто-то не успел нажать на выключатель. Я не знаю». Он схватил ее и притянул к себе. В глазах он прочел ответ на свой немой вопрос. «Поражение». У нас есть еще запасная скважина. Возможно, каким-то образом это сработает. Она глядела на него глазами полными слез. Да, пробормотала она, может быть, это сработает. Он оставил ее, побежал на верхние уровни, прислушиваясь к какофонии взрывов. Тело его приобрело былую боевую сноровку. Через галерею навстречу ему, как оглашенные, бежали люди. Лица их были искажены, а в глазах читалось поражение. Стаффа взбежал вверх по лестнице, прыгая через три ступеньки. Он обогнул угол в главном холле на втором уровне. Воздух наполняли звуки боя. Вездесущий Уилли сидел за острым выступом скалы. Наготове он держал бластер, держа на прицеле квартал Новис. «Что случилось?» – спросил Стаффа, бросаясь на полы и подползая к Уилли. «Прорыв! Они перестраиваются! Проклятий Их много!» Уилли покачал головой. Его темная кожа была сплошь припорошена черной пылью. «Как они сумели!» «Наши люди вне верхнего уровня». «Да, они удрали из первой ловушки!» «Взрывайте шахты!» «Но как же все наше оборудование? Мы потеряем половину своей противоударной мощи!» «Уилли, мы все равно не можем это вернуть!» – крикнул Стаффа. «Зачем же оставлять его Синклеру Фисту, чтобы он потом использовал его против нас?» «Эвакуация на третий уровень, а потом взрывайте всё!» Уилли выругался, потом кивнул. Он дал очередь в темноту, вызывая своих людей. В фиолетовом свете выстрела бластера было видно, как отступали посвященные и частично вооруженные Сэдди. Стаффа узнал рыжеволосую женщину из тоннеля за полсекунды до того, как выстрел сразил ее, Попал в бедро. Идем, Стаффа двинулся к Уилли. «Доберись до выключателя, я прикрою тебя!» Мастер хмуро взглянул на Стаффу и закусил губу. «Нет, командующий, ты в этом не будешь участвовать. Ты более важная персона, чем я. Я стану прикрывать тебя, а ты дотянешься до выключателя. Разорви этих проклятых реганцев в клочья». Скала, за которой они скрывались, качнулась и затрещала. Полетели куски, а пыль оседала, рассеивая запах расплавленного камня. Стаффа хлопнул Уилли по спине и побежал. Страх как будто заморозил его. Он нашел необходимый выключатель, поджидая, пока мимо него пройдут мужчины и женщины, раненые и обожженные. Подбежал Уилли. Став отдернул выключатель. Содрогнулся пол. Где-то за ними упала скала. Сама гора содрогнулась, когда тонны камня оборвались и начали падать в пустое пространство. На этот раз спасения не будет, и для них тоже. Для них все глубже и глубже затягиваемых в недр Синклер забился в угол ускорительной системы командного модуля Л.С. Он все еще глядел на монитор. Глаза его страдали от тупой боли, охватило ощущение невесомости. Время от времени он как будто обретал зрение, вскидывая голову, но снова его голова падала от усталости. «Поспите немного, сэр», — сказал Мхитшау. «Как только мы вызвали Мака». Он увидел, как в ярком солнечном свете возникла фигура Мейс. Он поглядел на монитор, за которым она следила. Затем корабль дрогнул, когда приглушенные раскаты мощного взрыва потрясли гору. «Синг?» — позвала Мейс. «Здесь. Что это было?» «Они разнесли половину горы! Это безумие! Они могли бы уничтожить всех!» Мэйс покачала головой. Лицо ее было напряженным и встревоженным. «Что говорят инженеры?» — хриплым голосом спросил Синклер. «Сердце его упало! Мак! Проклятье!» Мэйс глубоко вздохнула и пожала плечами. Все обрушилось. «Никого невозможно откопать без специального шахтного оборудования!» «У нас нет на это времени! Что говорят сейсмисты о положении Мака?» выжили они сердце его казалось перестало биться от душу пронзила острая боль. они докладывают, что пещера невредима в толще горы сказала Мэйс с облегчением спасибо за свежие новости продолжайте вести работу с другого конца тоннеля еще мертвые еще одна группа погибла Синклер чувствовал, что он болен разбит физически мы извернулась к своим обязанностям. Мхитшал исчез, отведя глаза. Синг вздохнул и потер лицо усталой рукой. «А если он согласился бы? Он мог выпустить Сэдди, отпустить их, не губить своих людей. Разве жизнь Мака не стоит их всех? Или Мейс, или Шиксты. Все, что надо было сделать?» Один из мониторов вспыхнул, на нем показалось лицо Райст и Брактов. «Синклерфист?» В голосе ее не было почтения, но сил уже не хватало, чтобы ее одернуть. «Я только что получила подтверждение с Риги. У нас есть результат по вашему загадочному Таффу». Улыбка ее была похожа на лезвие бритвы. «Ваш противник, там внизу никто иной, как командующий компаньонов. Стаффа Картерма». Синклер выпрямился, прищурившись и качая головой. Неужели он правильно расслышал имя? «Стаффа Картерма? Звёздный мясник?» Райста скрестила руки на груди. «Так точно». О, боги! Синклер с размаху ударил кулаком по своему колену. Если бы я только знал, он сразу же начал вспоминать стратегические приемы командующего, изобретательность и непредсказуемость, с которой он вел бой за Макарту. Отгадка была здесь под рукой, она пришла к нему только сейчас. Но вы не знали! Глаза Райста сощурились, превратившись в узкую щелку. Она была явно недовольна. Я тоже не знала. Его присутствие здесь тайна, И кажется, так тайной и останется. Почему? Райста заколебалась и неприязненно посмотрела на него. Потому что вам необходимо покинуть Макарту. Скоро начнется орбитальная гравитационная бомбардировка. Невозможно! Синклер вскочил на ноги, метнув взгляд на монитор. У меня внутри горы 600 человек! Он увидел фигуру Мхедшала в проеме. Глаза его были широко раскрыты, в лес воцарилась гробовая тишина. «Я знаю об этом, но у меня приказ Тибальта. Он, вероятно, считает, что твои шестьсот человек не столь высокая цена за жизнь Стаффе. Мне дан приказ разрушить крепость Седди, и я сделаю это. Уберите людей, Синклер». «Время?» – спросил Синклер хрипло. «Один Тарганский день», – ответила Райста отчетливо. «Но я…» «Вам дан в распоряжении один Тарганский день, Синклерфист. Завтра, в то же самое время, я смету эту гору». Райста вновь улыбнулась, и монитор погас.